Расставшись с своим другом, я решил найти какое-нибудь уединенное место в Шотландии и там в одиночестве завершить свой труд. Я не сомневал, что чудовище следует за мной по пятам, и как я закончу работу, предстанет передо мной, чтобы получить от меня свою подругу. Придя к такому решению, я пересек Северное Плоскогорье и выбрал для своей работы один из дальних Оркнейских островов. Это было подходящее место Для подобного дела. Высокий утес, о который постоянно бьют волны. Почва там бесплодная и родит только траву для нескольких жалких коров, да овес для жителей, которых насчитывается всего пять. Их изможденные и тощие тела наглядно говорят об их жизни. Овощи и хлеб, когда они позволяют себе подобную роскошь, и даже свежую воду приходится доставлять с большого острова, лежащего на расстоянии около пяти миль. На всем острове было лишь три жалкие хижины. Одна из них пустовала, когда я прибыл. Эту хижину я и снял. В ней было всего две комнаты, она являла чрезвычайно убогий вид. Соломенная крыша провалилась, стены были не оштукатурены, а дверь сорвана с петель. Я распорядился починить хижину, купил кое-какую обстановку и вступил в владение. Эти обстоятельства должны были безусловно, удивить здешних обитателей, если бы все чувства не были у них притуплены жалкой бедностью. Как бы то ни было, я жил, не опасаясь любопытных взглядов и помех, едва получая благодарность за пищу и одежду, которую я раздавал. До такой степени страдания заглушают в людях простейшие чувства. В этом убежище я посвящал утренние часы работе, в вечернее же время, когда позволяла погода, Я совершал прогулки по каменистому берегу моря, прислушиваясь креву волн, разбивавшихся у моих ног. Картина была однообразна, но вместе с тем изменчива. Я думал о Швейцарии. Как не похожа она на этот неприветливый, угрюмый ландшафт. Ее возвышенности покрыты виноградниками, а в долинах разбросаны дома. Ее дивные озера отражают голубое кроткое небо. А когда ветер вздымает на них волны, это всего лишь веселая ребячья игра по сравнению с ревом гигантского океана. Так я распределил часы своих занятий в первое время, но моя работа становилась для меня с каждым днем все более страшной и тягостной. Иногда я в течение нескольких дней не мог заставить себя войти в свою лабораторию, а бывало, что я работал днем и ночью, стремясь закончить работу скорее. И действительно, занятие было отвратительным. Во время первого моего эксперимента меня ослепляло некое восторженное безумие, не дававшее мне почувствовать весь ужас моих поисков. Мой ум был целиком устремлен на завершение работы. Я закрывал глаза на ее ужасные подробности. Теперь я шел на все это хладнокровно и часто чувствовал глубочайшее отвращение. За этим омерзительным делом в полном одиночестве когда ничто ни на миг не отвлекало меня от моей задачи. Мое настроение стало неровным. Я сделался беспокойным и нервным, Я ежеминутно боялся встретиться со своим преследователем. Иногда я сидел, устремив взгляд на землю, боясь поднять его и увидеть того, кого так страшился увидеть. Я боялся удаляться от людей, чтобы он не застал меня одного и не потребовал свою подругу. Тем временем я продолжал работу, и она уже значительно продвинулась. Я ожидал ее окончания с трепетной и нетерпеливой надеждой, которую не осмеливался выразить самому себе, но которая смешивалась с мрачными предчувствиями беды, заставлявшими замирать мое сердце.